парнас срединной столицы отнесся к своему критику не в пример благосклоннее в тот год батюшков завязал продолжавшиеся за затем десятилетиями дружеские и творческие сношения с совсем еще незнаменитым жуковским совершенно незнакомым читающей публике семнад летним князем вяземским с напротив весьма громко хотя как разъяснило беспристрастное время и не по мере скромного дара известным дядей Пушкина Василием Львовичем и многими другими. Позже, когда 1812 год проложит глухую борозду поперек их судеб, батюшка Фы сам заговорит об этой поре по-иному. «Как мы переменились с сонного счастливого времени, когда у девичьего монастыря ты жил с музами в сладкой беседе!» — напишет он — из Петербурга Жуковскому в 1814 году. Не знаю, был ли тогда счастлив, но я думаю, что это время моей жизни было счастливейшее. Ни забот, ни попечения, ни предвидения. Всегда с удовольствием живейшим вспоминаю и тебя, и Вяземского, и вечера наши, и споры, и шалости, и проказы. Два века мы прожили с того благополучного времени. Наконец, Константин Николаевич сводит долгожданное знакомство с кумиром литературной молодежи Москвы, наставником и родственником Вяземского Карамзины. Произошло это довольно забавным образом. «Я гулял по бульвару», — рассказывает он, — «и вижу карету. В карете барыня и барин, на барыне — солоп на барыне — шуба и на место галстуха — желтая шаль». «Стой!» — и карета «стой!» — лезет из колымаги барин. «Кто же лезет?» — Карамзин. Тут я был ясно убежден, что он не пастушок, а взрослый, малый, худой, бледный как тень. Он меня очень зовет к себе. После первого визита, хотя и не очень удачного, как вспоминал впоследствии Вяземский, поэт шел к сентиментальному русскому путешественнику и певцу страстной Марфы-посадницы, а попал к ученому российскому историографу. Батюшков сделался своим человеком в доме. Молодые авторы запросто обмениваются замыслами, не замечая в счастливом неведении, насколько все эти, по-видимому, чисто литературные занятия сплетены с их собственным жребием. Жуковский подает батюшкову мысль писать поэму «Распрю нового языка с старым», причем, конечно, не оригинальную, а на образец буало. В силах ли я сладить с таким богатым сюжетом, сомневается тот, несомненно, польщенный. Поэмы он все же не написал, но распря это стала одной из главных жизненных коллизий, превратившись даже не в стихотворение в прозе, а в особого рода поэму-биографии. Константин Николаевич, в свою очередь, Препровождает новому приятелю стихотворный перевод гнедичи которого просит «Пришли, пожалуйста, отрывок из Мильтона о слепоте, я его отдам напечатать Жуковскому, и его, и меня этим одолжишь». Пьеса Гнедичева исправно публикуется Жуковским, а за ней будто злой рок следует и самый одолженный сюжет о слепоте, о веществившейся через сорок лет. Однако общий отрицательный задор пока еще не угасает. Поэт по-прежнему считает, что Москва жалка, Ни вкуса, ни ума, ниже же совести. Пишут, допечатают. Я и в Москве едва ли более рассеян, чем в деревне, Признается он Гнедичу. В Москве куда загляну? В большой свет? В свет кенкетов Кинкет — масляная лампа. Он так холоден и ничтожен, так скучен и глуп, так для меня словом противен, что я решился никуда не на шаг. И если б не дружба истинно снисходительная Катерины Федоровны, которой я день ото дня более обязан всем, всем на свете, то я давно бы уехал в леса Пашихонские опять жить с волками и с китайскими тенями воображения довольно мрачного, с китайскими тенями, которые верно забавнее и самых лучших московских маскерадов. Вылетевшие под горячую руку слова достигают в свой час до образа и, словно отразившись в зеркале, беспощадно разят первообраз собственного хозяина. Но это последнее проречение о тенях, воображение, слишком Жестко правдиво, чтобы можно было тотчас решиться продлить его в будущее. Зато, ухватившись за упоминание маскерада, стоит обратить внимание на другую, не столь трагическую игру, которую затевают здесь совпадения с предопределениями. «Сегодня ужасный маскерад у господина Грибоедова», сообщает Константин Николаевич Гнедичу в феврале. Вся Москва будет, а у меня билет покойно пролежит на столике, ибо я не поеду. Между тем, сей самый Алексей Федорович Грибоедов приглашением Коева с легкостью манкирует батюшков не только дядя писателя, но и, как гласит предание, прототип Фамусова. Отказ увидать воочию место действия, не написанного еще горя от ума, не пройдет даром. Через несколько лет, еще прежде создания своей главной пьесы, автор его сочинит вместе с Катениным комедию «Студент», где в образе героя-вздыхателя Элегика Бенневольского выведен в карикатурном виде наш поэт. Москва платит за смех над собою той же монетой, но здесь умеют также понимать чужую шутку и добродушно относиться к ней. Так совпало, что почти одновременно с приездом Батюшкова в Первопрестольную, по ней начала широко расходиться в списках его довольно едкая сатира «Видение на берегах леты», где наряду с другими немилосердно осмеяны московские литераторы, в том числе знаменитый профессор университета Мерзляков. Сатира распространялась без имени автора, но сочинитель ее был всем известен, и, тем не менее, колко-задетый ученый, часто встречаясь с ним лично, не считает нужным оскорбляться, что немало смущает совестливого Константина Николаевича. «Мерзляков», — пишет он петербургскому приятелю, — «и это тебя приведет в удивление» обошелся как человек истинно с даррованием который имеет довольно благородного самонадеяния, чтобы забыть личность в человеке я с ним имею тесные связи по разным домам и по собранию любителей словесности составленному из нескольких человек где мы время проводим весело использую и чашу в руках он меня видит и ни слова видит и приглашает к себе на обед тон его Немало не переменился, заметь это. Я молчал, молчал и молчу до сих пор, но, если придет случай, сам ему откроюсь в моей вине. Временами Батюшковым овладевает ощущение непонятной тоски и томления, вообще свойственной его природе, а ныне усугубленное критическим отношением к миру, которое представляла собой как бы его оборотную сторону. Я, признается он сестре, иногда и почти всегда так, без пути скучаю, не знаю от отчего, но мое положение становится несносным. Мой характер, составленный, так сказать, из лени и деятельности, ни той, ни другой удовлетворить не может. Делать ничего не могу, пустота в голове, в сердце вдобавок и в кармане признаюсь мой друг что до сих пор а мне уже двадцать три года жить без цели нуждаться во всем имея благодаря матушке кусок хлеба и независимое состояние так скучно и прискорбно о том же говорят письма к другу я здесь очень уединен вижу стены до да людей москва есть море для меня Ни одного дома, кроме своего, ни одного угла, где бы я мог отвести душу душой. Наконец, Майя, о которого не знаю, 1810 года, он сообщает Гнедичу, «Я живу в Москве, живу — нет, дышу — нет, веществую, то есть ни то ни сё, умираю от скуки, задумайся, легко сказать, дело делай, да какое!» И книга из рук выпадает, при том же болен, чуть дышу. Словом, если это состояние продолжится, то я сойду с ума. Перед нами одно из первых описаний той тени, которую будущая болезнь отбрасывала впереди себя. Вскоре Гнедич приехал навестить своего приятеля в старой столице, и ему, петербуржцу, уже в течение нескольких лет тут многое пришлось не по душе. Но Батюшков на сей раз принимает сторону москвичей, и вместо исполнения совета товарища оставить дурно влияющий на него город, отправляется с триумвиратом Карамзин, Вяземский, Жуковский в подмосковную Вяземских, знаменитое впоследствии Остафьева. К несчастью, кусок хлеба и независимое состояние, полученное Батюшковым в наследство от матери, позволяли безбедно жить только в деревне, для продолжительного пребывания в столицах не неслужащему мелкопоместному дворянину средств не хватало. Поэтому в июле он возвращается в свое Хантонова, но, не желая прямо признаться в истинной причине отъезда, сравнивает себя в письме Жуковскому «Зарос с Энеем, Тезеем и Улисом, а в скобках» Поясняет, что оставил новых друзей, потому что присутствие мое было необходимо здесь, в деревне, потому что мне стало грустно в Москве, потому что я боялся заслушаться вас, чудаки мои. При этом в Москву отсылаются для опубликования стихи и проза. А деревенское одиночество, приправленное разыгравшимся мучительным тиком, оказывается куда злее городского. Оно вызывает горестное сетование, напоминающее уже стон. Я сижу один в четырех стенах, в самом скучном уединении, в такой тишине, что каждое биение маятника карманных часов повторяется ясно и звучно в моем услышании. Между тем, как и надежды, не имею отсюда выехать. гнедичь Шлет из Петербурга яростные упреки в лени. Батюшков оправдывается с помощью лукавого иносказания, анекдота. Никита назарович Муравьев, вспоминает он свою службу в министерстве у дальнего родственника, куда был по-семейному устроен Муравьевым, негодуя на меня за то, что я не хотел ничего писать в канцелярии, мне было 17 лет, сказал это покойному Михаилу Никитичу. А чтоб подтвердить на деле слова свои и доказать, что я ленивец, принес ему мое послание к тебе, у которого были в заглавии стихи из «Парни, всем известные». «Небо, желавшее мне счастья, вложило в глубину моего сердца ленность и беспечность и прочее». В оригинале письма стихотворные строки приведены по-французски. А что сделал Михаил никич Засмеялся и оставил стихи у себя. Раскрывая смысл рассказанного, батюшков вновь использует полюбившиеся ему лейтмотивные строки Горация, снабжая их кратким переводом. Кто смеется, сказание умалчивает. Вот и твоя история. Нет. Он вовсе не бездельничает, напротив, стремясь убить разом двух зайцев, старается применить литературные способности для изыскания места, которое принесло бы, вместе с жалованием, возможность покинуть деревенское отшельничество. Я вздумал, что мне надо бы написать в прозе, если я хочу быть полезен по службе, и давай писать, и написал груды, и еще бы писал несчастный. Под грудами. Здесь, скорее всего, подразумеваются не короткие мысли и анекдот о свадьбе ривороля а большая старинная повесть в сентиментально-героическом роде из жизни древнего Киева пред Славы и Добрыня, и, возможно, недописанный очерк Москвы. Недаром... В окончании этого длинного исповедального письма батюшков сообщает Гнедичу о решении отправиться вместо рекомендуемого тем Петербурга именно туда, что вряд ли могло обрадовать ревнивого приятеля, смягчая его, впрочем, лесным доводом. «Я еду в Москву на сих днях. По крайней мере, в Москве я найду людей, меня любящих. Что найду в Петербурге, кроме тебя?» Новый приезд в феврале 1811 года вызывает забавный приступ ребяческого восторга. «Что взяли? Я пишу к вам из Москвы!» Здесь Константин Николаевич застает в самом разгаре развернувшуюся не на шутку борьбу литературных партий, усугубленную все возраставшим после унизительного тельзитского мира недовольством против союза с Наполеоном. Отзвуки ее явственно слышатся в посылаемых к петербургскому приятелю новостях московской жизни. Коченовский, издатель Вестника Европы, ныне ударился в славянщину, не любит голоманов, и меня считает загалла. Меня? Василий Львович Пушкин забавляет нас ежедневно. Жуковский написал балладу, в которой стихи прекрасные, а сюжет взят на Спасском мосту. последнее означает, что баллада сказочная. Подли Спасских ворот Кремля еще с 17 века торговали лубочными картинками, печатными и рукописными сказками и прочим. Гнедич недоверчиво относится к москвичам, вызывая приятеля на защиту столицы соперницы. «Ты говоришь, что в Москве нет людей, а Карамзин, а не лединский «У последнего я недавно обедал и просидел до девяти часов вечера. Он читал свои стихи, время летело. Не Леденский ленив не потому, что лень стихотворна, а потому, что ленность — его душа, нега древних» это милая небрежность дышит. голицизм не показывай Шишкову, в его стихах. Шишков, как и всякий внимательный читатель, заметил бы тут ошибку не только стилистическую, но и грамматическую, так что проявленная автором предусмотрительность вдвойне не напрасна. Отзыв о сенаторе-пуэте... Нелединском-Милецком говорит не только о том, что Константина Николаевича встретили в Белокаменной родственные по образу мысли и чувств люди, но и выдает попутно, в чем эти идеалы и настроения состояли. Быть может, Батюшков также лелеял мечту исполнить теперь то намерение, о котором полушутя писал еще год назад сестре, «Если бы невеста, а их в Москве тьма», с тремя тысячами душ, прекрасная собой, умная, добрая, словом, ангел, согласилась за меня выйти замуж, то я, верно бы, не упустил. Да где ее возьмешь? Во всяком случае, в письмах этого времени, как и вообще во всем его эпистолярном наследии, почти нет, как это ни странно, следов любовных увлечений. Вместо того он уведомляет Гнедича, я работаю сердцем то есть стараюсь влюбляться в кого еще и сам не знаю глагол работать приложенный здесь к сердцу говорит сам за себя однако словно не довольствуюсь намекам батюшка в тут же вслед дарит предмет нежных воздыханий самого гнедича а твоя софья веселым но не совсем удобным печати определения. Как бы то ни было, выиграть партию у несчастливой судьбы с помощью дамы не удается, и в июле вновь приходится отправляться на Вологодчину, откуда доносится до Гнедича вздох сожаления. Что же до Москвы касается, то я ее люблю как душу. Ставка возвращается на прежнюю карту называй меня чем хочешь мечтателем сумасшедшим и хуже еще а я все буду напевать свое дипломатика я готов ехать в америку в стокгольм в испанию куда хочешь еще один парадокс будущий глава легкой поэзии певец моих пенатов ни минуты не желает оставаться под сенью пенатов настоящих я живу в деревне и в какой деревне Где ни души христианской нет, я здесь живу по неволе. Его жалобы и мечты в споре с Гнедичем обостряются тем обстоятельством, что корреспондент Константина Николаевича, в отличие от него самого, уже нашел свою судьбу, главное дело жизни и способ его существования, обретя все это довольно рано. Двадцати пяти лет от роду. В 1809 году он получил пенсион от великой княгини Екатерины Павловны для содействия предпринятому им переводу Илиады, и содержание это обеспечивало его десятилетиями, даже после смерти благодетельницы. К этому-то Гнедичеву счастью и обращается батюшков в попытке убедить друга, что не всякая служба в Петербурге будет для него полезна и спасительна. Что ты делал в жизни своей? Кому ты продал свою свободу? Никому. И я это докажу тебе в двух словах. В департаменте ты мог получить более, нежели получаешь ныне, служа в пыли и прахе, переписывая, выписывая и списывая кругом целые действия, кланяясь налево, потом направо, ходя ужом и жабой, ты был бы теперь человек. Но ты не хотел потерять свободы и предпочел деньгам нищету и гомера. В департаменте ты бы мог быть коллежским советником, получить крест, пенсион, все что угодно, потому что у тебя есть ум и способности, но ты не хотел потерять независимости и остался бы титулярным советником до скончания века, если б не рука благодетельного гения, не рука великой княгини дала тебе чин и пенсион, звание честного человека и кусок насущного хлеба. Ему кажется, что он тоже знает, в какой стороне искать свою долю. Я говорю о путешествии. Батюшков был в Пруссии, потом в Швеции, Он был там, сям, по своей охоте, тогда, когда все ему препятствовало. «Почему же батюшкову не быть в Италии? Это смешно», — говорил мне Баранов, бытность мою в Москве, — «смешно. А я докажу, что нет. Если фортуну можно умилостивить, если в сильном желании тлеется искра исполнения, если я буду здоров и жив, то я могу быть при миссии, где могу быть полезен». Не замечая что судьбе отнюдь не нравится, когда ей указывают, Константин Николаевич предпринимает на нее всеобщее наступления щедро выплескивая целый поток предсказаний о том, что с ним станет к тридцати годам. Я с моей стороны не упущу из рук эти шесть лет, и, подобно Александру Македонскому, наделаю много чудес в обширном поле нашей словесности.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 Играет в карты от нечего делать, дурачится, как повеса, задумывается, как датский щенок, спорит со всяким, но ни с кем не дерется, ненавидит славян и мученика Жофруа, тибулит на досуге и учится древней географии за тем, чтобы не позабыть, что Рим на тевере, который течет от севера к югу.